Глава 2. Осень 1768 год. Российская империя. Донские казаки. Тимоха Рваный прозвище свое получил за сабельный шрам на лице. Стянули рану кое-как. Зажить-то зажило, но шрам безобразный остался, будто Рваный. Сам Тимоха родом из терских казаков. Его родная станица вдоль реки Терек стояла. Когда пришел срок служить... Тимоху отправили в войско тирских казаков, где он нес пограничную службу в предгорьях Кавказа. Еще будучи на службе, узнал, что вымерла его станица от Оспы. На побывку домой не поехал, не хотел сердце бередить. Узнал Тимоха, что донские казаки в набег собрались, османов за нежные места пощупать. А нежными местами у торговцев, как правило, кошельки с монетами. Однако не свезло им, попали в плен потом рабство и участь гребца на галерах однако судьба сделала разворот капитан галеры взял да и продал часть гребцов арабам списав всех проданных как умерших от болезни в персии повезло выкупил их испанец который оказался совсем не испанцем а самым настоящим наследником русского престола иоаном шестым антоновичем которого в темницу дочь Петра Первого, Елизавета Петровна, для своей безопасности упрятала. Только сбежал наследник из темницы и стал по белому свету путешествовать, да свою армию собирать. Тимоха всегда считался казаком опытным. С самого детства постигал науку воинскую, однако попав в отряд наемников, понял, что казаки... Словно дети малые, супротив бойцов отряда наследника и беглеца из темницы, а теперь по решению императрицы России, герцога Брауншвейг Милославского-Панамского, вернула Екатерина Иоанну его титул и награды, да объявила, что теперь он вовсе не беглец. Тимоха Крест целовал на верность своему государю. Никак иначе он и называть не хотел Иоанна Антоновича. Отправил Тимоху Рванова полковник Иван Миронович в поход с поручением, чтобы набрал Тимоха вольных казаков на службу к государю Иоанну Антоновичу. На фрегате «Касатка» их довезли до Персии. Там Тимофей и его десяток сошли на берег. Имелись у них документы, что они торговцы из Восточной Индии от британской Ост-Индской компании. Купили лошадей верховых и отправились через всю Персию. Сначала Тимофей хотел пойти через горы Кавказа, но потом передумал. Если персы относились к документам с понятием, то на Кавказе полно непримиримых горцев, которые запросто прибьют или в плен заберут. А у Тимохи немалая машина с монетами на расходы припасена. Рисковать не стал. Добрались до Каспийского моря. Там удалось напроситься на корабль купцов, который шел к кустю реки Волга. Пришлось хорошо заплатить торговцу, чтобы отряд Тимохи погрузили вместе с лошадьми. От устья Волги они поехали верхами на Дон. Имелись там у Тимохи знакомые казаки, коли живы еще. Начать свои похождения Тимофей решил со станицы Романовской, куда прибыл в сентябре. Степан Поруба много рассказывал о своей станице и родственниках в Романовской. Нашел там родного дядю Степана Порубы, Григория Порубу, старого казака 60 лет. Григорий принял Тимофея сразу, как только узнал, что Тимоха привез весточку о Степане. В доме старого казака накрыли стол, за который усадили всех парней, что прибыли с Тимофеем. Отделение, так десяток называл государь, все из казаков. Кто-то с Кубани, кто-то из Терских. — Значит, жив Степка. А мы-то уже в думах схоронили его. Куда его занесло далеко от родимой сторонки? — сетовал старый казак Григорий. «Сейчас мы все служим государю нашему, Иоанну Антоновичу». «Степан сейчас в офицерах ходит». «Особое задание у него от государя. В Африке он», – ответил Тимофей, но без подробностей об Африке. Пока шла беседа, в дом старого казака стали подтягиваться соседи. «Полюбопытствовать, что за бравые молодцы в гости к Григорию пожаловали?» Гости сидели тихо, не перебивали, но уши грели внимательно. «Офицерам!» «Вон оно как! И в каком чине сейчас? И что за Африка такая?» – заинтересовался Григорий. «В Африку лейтенантом отправился. Но майор Копытов говорил, что Степан скоро старшего лейтенанта получит, а может и капитана. Мы же сейчас все подданные государя. Герцогство свое у Иоанна Антоновича. А то самое герцогство ничуть не меньше речи Посполитой будет». Так что поощрять своих бойцов имеет полное на то право. Что касается Африки, то континент это большой в Индийском океане. Там чернокожие племена дикарей живут. По-нашему, арапами их кличут», – охотно рассказывал Тимофей. Он поведал о всех мытарствах, что пришлось им пережить в роли галерных рабов, а также о том, что спас их государь, выкупив из рабства. «Не казачий чин у Степана. Какой-то непонятный». Подал голос один из соседей Григория, старый казак Василий. «Оно и понятно, что вам непонятный чин. Потому как государь свой собственный табель о рангах написал и указом утвердил. Лейтенант войсковому подпоручику равен, а в понимании казаков — хорунжий», — пояснил Тимофей. «Не удивил. Насколько помню, Степка здесь сотником был». Опять влез в разговор Василий. «Ха -ха, а ты, дядька Василий, хочешь...» чтобы из рабов и сразу в генералы ставили. Показать надо службу свою. Да не опозориться, — с усмешкой добавил Тимоха. Ты, Василий, помолчи, пока тебя не спросили. Ну а вы здесь по каким таким делам? Тоже задание от вашего государя? Серьезно спросил Григорий, оборвав своего соседа, чтобы тот не вмешивался. Задача перед нами стоит набрать охочих казаков на службу к нашему герцогу. За жалование служить потребуется, воинские науки изучать. А когда доведется воевать, то кроме жалования, трофеи делятся по долям. Рядовые казаки – одну долю, десятники – две доли, офицеры – три, а командир отряда – пять долей. От общего количества трофеев, они так, как у нас. Что в карман успел положить – то твое, а на остальной – рот не разевай. Оружие и мундиры за счет государя выдают, кормят – тоже за его счет. Рассказывал тимоха о прелести своей службы. «Брешешь, поди! И кормят вас, и поют, оружие дают, мундиры шьют. Ну прямо не жизнь, а рай земной!» Не поверил Василий. «За забором собаки брешут, а я говорю чистую правду. Наш государь не брезгует из котла общего с бойцами вкушать, а коли надобно, то у костра лечь и спать!» Сердито добавил Тимофей. «Мой отец рассказывал, что таким царем пётр Первый был!» «Не стеснялся с рядовыми, из одного котла есть!» – согласился Григорий. Не меньше двух часов Тимофей рассказывал о своей службе Иоанну Антоновичу, отвечая на разные вопросы. Но при этом секретные темы избегал. «Я тебе так скажу, Тимоха! На Дону, может, и найдутся и казаки повоевать за хороший прибыток, но немного таковых будет. Двигай к яицким казакам!» «Там недовольных хватает, вот там ты и наберешь нужное количество сабель», — сообщил Григорий. «Недовольных, говоришь? Чем же они там недовольны?» — задал вопрос Тимофей. «Много чем. Войскового атамана, военная коллегия назначает, лишили права выбора казаков. На соль монополия царским указом введена. Лет пять назад казаки пробовали возмутиться, но не получилось у них». А уж сколько челобитных написали, то не счесть. Так что передохните и выдвигайтесь в путь-дорогу. Может, что и получится у вас. А Степану от нашей семьи низкий поклон передавай, дал совет старый казак Григорий. Послушав совета родственника Степана Порубы, Тимофей отправился в район среднего течения реки Яек, что находится в южной части Уральского хребта, на границе со степью. На реке Дон все же получилось набрать охотников из казаков. Почти все бессемейные, но желающие заработать на службе у потомка русских царей. К концу октября Тимофей набрал добровольцев из казаков до восьми сотен. Тимох Рваный больше ждать не стал, а направился к кустью Волги. Подорожная на проход к Персии у Тимофея имелась, где было указано, что британская Ост-Индская торговая компания набирает колонистов. Наняв суда на берегу Каспийского моря, казаки пересекли морской простор и высадились в Персии. Не сказать, что трудностей не было. Пришлось откупаться от чиновников. Тем не менее, к концу декабря казаки добрались до юго-восточной Индии. Иван Миронович Копытов, выслушав доклад сержанта Тимофея Рванова, похвалил его. «Подам представление на тебя, государю, на получение офицерского чина». «Размещай казаков в лагерях подготовки, будем учить их новой тактике, а также пешему бою», распорядился Копытов.